Как привлекает кошек тянущий запах валерьяны, так он тянул к себе людей. Когда он пытался жить оседло, вокруг него никогда никого не было. Должно было выйти за литературу, за столичную жизнь, размахнуться Кавказом и Персией, до конца износить легкое детское сердце, чтобы люди почувствовали острый запах судьбы. Вокруг человека. Только когда становится слышен этот запах, люди, не зная, почему бегут на человека, как тот мотылек садии, которому лестно было мчаться на огонь. Они толклись вокруг него, не зная, что с ним делать, чтобы унять мешающим беспокойство. Синьковский предлагал ему журналы Фадей Спокойную жизнь». Его радость беспричинную, как у всякого человека. Они принимали какую-то таинственную, значительную удачу в неизвестных им делах. Его молчание наполняли мыслями, которых у него и в помине не было. А когда они надоедали ему, и он с беспомощной вежливостью скрывался в соседней комнате, они умно переглядывались. Это называется славой. Бедная тень нервного офицера Наполеона Бонапарты была когда-то так заполнена людскими глазами. А Бонапарты упал в обморок в Совете Пятисот и только потом ухватил рукой секрет математику и солдатской легкомысли. Он тоже учился на театре. И Тальма был его учителем в отрывистом, даже косноязычном витействе, которое казалось людям простым и торжественным. В тридцатых годах закочевали по Европе виртуозы, полководцы рояли с безвредными, но шумными битвами. Их слишком черные фраки и слишком белые воротники были мундирами, надетыми на голове тела. Все эти гении были без белья и без Родины. Полями сражения были Фортепиано, и арара, или бабкока. У Грибоедова была Родина. Как он любил ростовские и суздальские лица, Как ненавидел петербургские, выглаженные мятые, как воротники. Все же свою жизнь он проводил не в деревне, А на больших дорогах и в персидских ветром обитых дворцах. Ветер гнал его, и пообносилось в пути Белое тонкое дворянское белье, канные крепостными матушки теми самыми, что подняли однажды бунт. Он не соглашался ни на журнал, ни на спокойную жизнь. Вот и теперь, когда он вернулся к себе в номера, там торчал и бог знает сколько людей. Они ждали его давно и поэтому расположились удобно, болтали, курили, как будто он уже умер и стесняться его не приходилось. Он жал руки всем и с каждым говорил просто. Молодому генералу, который приходился дальним родственником Паскевичу и называл его Мон кузан, он тоже отвечал «Мон кузан. с молоденьким дипломатом был отечески вежлив и предупреждал его, чтобы он, если вздумает ездить на восток, не доверялся славе о жарком климате, а брал непременно шубу, иначе продрогнет. Начинающему поэту обещал непременно прочесть его стихи, а к трем неизвестным людям, которые просто открывали на него рты, относился свободно, как хороший хорошей мебели. Он покорился им, потому что скоро уезжал, и даже в душе не посылал их к черту. Все-таки обрадовался, когда Сашка доложил, не глядя на гостей, что в кабинете лежат письма «Сейчас как принесли!» Он сделал жест, который означал не то «Сами видите, дела не то, делайте, что хотите», и пошел в среднюю комнату. Действительно, были письма четыре, пять или больше. Длинная розовая записка с лиловым сургучом. от Кати «Милый друг». Я залила с горькими слезами сразу после вчерашнего спектакля. Знаете, что такое обращение женщины? Ужасно. Я не хочу совсем вас более видеть. Если б вы захотели ко мне заехать, все равно вам не удастся, потому что я занята с одиннадцати до двух, каждый день беспрестанно, а с семи уже в театре. Итак, прощайте навсегда. Вы ужасный, ужасный человек. Е. Т. Грибоедов расхотался. Какая то таинственность, какой ужас! Младшие классы театральной школы. Он посмотрел на розовую записку с разломным сургучем и положил на стол. С двух до семи каждый день беспрестанно было вполне достаточно времени. Потом ему показалось, что он и в самом деле боится встретиться с Катей. Женщины слишком долго оставались молодыми. Время их не касалось. Им было заранее скучно. Он решил, что будет держать себя с Катей чрезвычайно почтительно и подурачит ее. Эта мысль ему очень понравилась. «Длинное письмо от Леночки» было написано по-немецки. Она тоже с ним прощалась и тоже плакала. Грибоедову было жалко Леночку. Он сунул письмо в карман. Леночка расплачивала за других. Она кого-то напоминала Грибоедову, чуть ли не Мадонну Мурилью из Эрмитажа, и взглянул на третью печать. Третья печать была персидская. Письмо было в неуклюжем конверте, и надпись с затейливыми росчерками была «Его превосходительству русскому секретарю господину Александру Сергеевичу Грибоедову». Русский секретарь нахмурился и сорвал печать. «Это письмо кто принес?» — спросил он Сашки. Доктор оставили». «Какой доктор?» «Английский», — важно отвечал Сашка. «Так вот». Медленно сказал Грибоедов. «Если ты на будешь принимать от этого английского доктора письма или еще что-нибудь, так будет тебе наперегай». «Понял теперь?» В ничего-с», — ничего -с, равнодушно ответил Сашка. «И дурак», — посмотрел на него с огорчением Грибоедов. «Дуинь!» «Милостивый государь, ваше превосходительство, дочитайте это письмо, потому что в конце я даю важное предупреждение». Родина моя, в которой я родился, есть Россия. В этой самой родине я получил при покойной императрице тысячу палок, да вдругарять при его величестве, императоре Павле, 2500 шпицрутанов, по приключившейся от лучки Ищина, вахмистра Нижегородского драгунского полка, каким состоял до 1801 года. Ваше превосходительство!» Рубцы ношу до сей поры на теле, хотя мои годы теперь не молодые. Прошу вас, милостивый государь мой, теперь сообразите, какая является моя родина, потому что всякий солдат тоже есть человек, и это забывают. Теперь по решении жены и детей, за которую вечно буду мстить, называвшейся бывшей родине, что оставалось сделать старому солдату-вахмистру? Господин секретарь, «Я пишу теперь вам в чине полного генерала и хана, и уже с 1802 года признаю, что я родился в Персии и имею мусульманское вероисповедание, хотя и не вовсе разучился писать еще по-русски. Десять лет назад вы выслали меня вон из комнаты при его высочестве Абасе Мерзе, при котором я стою полным генералом, а тогда был Ньюкером, что по-русски значит просто придворный. При этом обозвали меня на персидском языке, которым я хорошо разумею, каналья, подлец и другие слова. И увели тогда от меня семьдесят пять моих человек, молодых казаков, сарбазов, которые были глупые и послушали, что вы обещали им и присягу давали, что будут счастливы, прощенные, есть русский хлеб и другие слова. Где они счастливы теперь, ваше превосходительство, господин секретарь? В котором месте их счастье? Все теперь знают, что Сарбас Ларин и Сарбас Васильков Меченой. Где их счастье? Притом под моей командой стоит целый батальон бывших русских людей, солдат, которые послушают одного моего свиста и готовы разнести на куски всякого, потому что признают своей родиной Персию, а не Россию. Два года тому назад мой батальон в одном деле претерпел маленькую неудачу и пришлось удалиться из Хоя, родины Персии, в крепость Чехри, на нашей границе с турками. Его превосходительство, генерал Вильяминов, меня захотел извести с моими людьми, но не довелось пройти сквозь палки опять или сложить голову на плахи к радости врагов. Хотя я подлец или даже каналья, ваше превосходительство, но господину генералу Вильяминову не удалось». Не подумайте, господин секретарь, ваше превосходительство, что пишу я к вам для ругательства. Я в чине полного генерала, звания Самсон-хан, и я не могу ругаться такими словами. А прошу довести я до русского императора Николая, что в мир, который вы изволили заключить с нами в Туркменчае, вставлена статья, чтобы возвратить всех русских из Персии. Слов нет, что русских пленных имеете право но только не пересиян исламского закону, хоть и бывший Родины России. Тут позабыли нашу оговорку, но прошу довести до русского императора Николая, что нужно думать об оговорке с добровольными пленными, и на это положение сабля новострена и рука готова. Честь имею, господин секретарь, ваше превосходительство, Самсон хан, называемый Самсон Макинцев» и сбоку большая красного цвета печать, на которой Грибоедов прочел по-персидски «Самсон, земная звезда». Самсон Макинцев, вахмистр Нижегородского драгунского полка с его русским батальоном, сражавшимся против русских войск, был позором Паскевичи и Николай. Эти солдаты с длинными волосами и бородами в персидских шапках Самсон с его генеральскими эполетами, быстрыми черными глазами. Это отсиживался в Персии новый Стенька. Стенька опять спознался с персидской княжной, но теперь он нахлобучил остаточную шапку. Кто скажет слово Самсон-хану? На нем держалась вся Хойская область. Сарбазы убегали. Эти разбойники втыкали штыки себе в животы, чтоб не сдаваться бывшей родине России». Русские солдаты перебегали к нему сотнями. Их было уж там более трех тысяч человек. Это была Шахская гвардия. Бехады раны, богатыри, гренадеры. Вахмистр писал грамоту Николаю. Грибоедов восходил по номеру. В соседнем курили, болтали, болтали без конца. Он вспомнил, как Самсон в шапке с алмазным пером шел перед своим батальоном на персидском смотру и подпевал солдатам «Солдатская душечка, задушевный друг!» Этого унижения он не позабыл. Самсон Макинцев был с ним всегда вежлив. Только девять лет назад, когда он действительно обругал его при Абасе, Мерзе, Каналье под лицом и велел выйти вон, Самсон криво усмехнулся, зубы блеснули, он покачал головой, сплюнул, но смолчал и тотчас вышел, качаясь на кривых драгунских ногах. К вечеру того дня он напился пьяный и пел под окнами Грибоедова «Солдатская душечка!» вызывая его на разговор. Грибоедов не вышел, разговора не принял. Он был молод тогда и слишком горд. Теперь для него предрассудков не существовало. О судьбе этих восьмидесяти человек, которых он вывел тому десять лет из Персии, он старался ничего не узнавать. До чего он был молод и глуп, обещал им полное прощение, говорил о родине и сам верил, и оказался в дураках и обманщиках. И он вспомнил Василькова, Меченого, о котором писал Самсон, солдата, прогнанного сквозь строй в России, больного. Он заботился об этом Василькове во время привалов, растирал ему колено ромом, вез на мягкой клади. И вдруг ночью Васильков соскочил с рбы и сказал, что уходит. И он вспомнил лицо солдата, рябовое, белесы. Он больше ничего не знал о его судьбе. Верно, его в ту же ночь прикончили персияне, и, может быть, к лучшему. Как потом с ними обходились в Тифлисе, а он вел их в страну млека и меда и говорил им речи. Наполеонады. И хмурис он швырнул пакет с отвращением. Как, однако, шабнаглел этот изменник. И последняя записочка от Нас рода? который назначал ему свидание на завтра перед балом, самое короткое из всех. Все-таки сердце у него стало качаться, как медная тарелка. Он вдруг застегнулся на все пуговицы и почувствовал, час пришел. Он воровато открыл ящик, стола и вынул пакет с проектом. Он взламывал печать из своего проекта, как шпион, и взглянул на синие листы с опаской. Все наступало слишком рано, как всегда наступают важные дни, но медлить более было никак невозможно. Проект будет принят. Он всеконечно перехитрит меня Солерода, и он хорошо понимает императора. Проект его был обширен, больше туркменчайского мира. Все было расчислено, и все непровержимо. Он хотел быть королем. «Нынче в Петербурге можно очень просто заработать деньги. Рази!» «Нынче в Петербурге не то ж в старое время, а находятся очень многие образованные люди. Рази!» «Нынче, конечно, обращают много больше внимания на дежу, кто кадет. Рази!» Разговор на Умирнова Сашки, которые думали, что он уже уехал, был в средней комнате. За все время Сашка из важности говорил только «Разве?». А потом он говорил «Разве?» уже из любопытства. Как Грибоедов сидел в плаще и слушал. Он был ушел и вернулся тихонько. Но нужно очень много нынче внимания. Останавливаются важные бары. «Разве!» В прошлом году в десятом номере играли в карты, и одного барина полоснули шандалом. «Разве!» Разговором помогал. Невозможно идти сейчас к Насольроду для того, чтобы декламировать. Если человек задекламирует, дело его пропало. Он это знал по себе. Никто не хотел слушать его стихов для декламации. А в них ведь он весь как на ладони. Так он хотел был начать свое горе, но потом стал портить для театра, вставлять фарсы, и все восхитились. Так было должно действовать и с Нессалеродом. «С месяца два будет, у нас даже одна американская барыня разрешилась в пятом номере мальчиком. Рази!» Один дипломат сказал, «Все настоящие бедствия рождаются из боязни мнимых». Этим он хотел определить свое ремесло. Образовалось как бы тайное братство дипломатов с общим знаком, улыбкой, объединенные, отпавшие от людей В экстерриториальных, то есть по-русски, внеземных дворцах они выработали особые приемы поведения. Нужно было притворяться обыкновенными людьми, чтобы уловлять людские слабости и создавать комбинации. Все знали, если Толеран кутит на прополую, задает бал за балом, вокруг дам Франции накануне комбинации. Если миатор говорит о своей отставке о том, что он собирается всецело заняться философией и права, у Австрии есть комбинации. Дипломаты экстерриальны оторваны. Поэтому каждое повседневное человеческое действие превращается в особый обряд. Обыкновенный обед вырос у них до безобразных размеров обеда как африканские туземцы в начале XIX века, добывавшие яд, который называли кока, и опьянявшиеся им, шагали в бреду щепочки, потому что они казались им бревными, Так дипломаты поднимали в своих бокалах не портвейн или мадеру, а Пруссию или Испанию. «Молодой человек, выготовить себе печальную старость», Сказал Толейран одному молодому дипломату, который отказался играть в карты. Как раз в этот день, когда шел Грибоедов к Насарероде, Появилось в Северной Пчеле краткое известие. Новости заграничные. Франция в прошлое воскресенье во Веичество Играл в карты с принцем Леопольдом Кобургским И посланниками российским и австрийским. Молодой принц готовил себе приятную старость — а Франция в этот вечер проигрывала России и Австрии. Это была сграничная новость, а не отдел нравов. В отделе нравов было совсем другое. Источник сплетен, подписанный ФБ, там был настоящий картеж и настоящий обед. Там был Фаддей Булгарин. Коротенькая записка на Солерода с просьбой пожаловать за час до бала была новой комбинацией. В кабинете Насальрода Грибоедов оценил место и дислокацию и не сразу приступил к военным действию. Место было уютное. Бледно-голубые акварельки в тоненьких рамочках висели на стенках симметрии леденцов. Домашние портретики императоров дипломатов, лошадка Николая на литографии Гернера, гравюра Райта, где Николай изображен был на тарелочке с орлами, Александр, пухлый, с женскими боками на фоне Петропавловской крепости. Челюсть Ниха тоже виднелась. Место приятное, место уютное, невинное. Это было не очень хорошо. Он предпочитал несоразмерно широкий и почти пустой кабинет министерства. Приходилось говорить о товарах, фабриках, капиталах. В этой комнатке никак нельзя себе всего этого представить. Бумага остается бумагой. Несселерот преклонялся перед словами «Депеша» и «Меморандум». Изящно написанный «Меморандум» мог заменить в разных случаях войну, кровь. Это было влияние кабинета, акварелик. Он все пошучивал и поднимал брови, усаживая Грибоедова в неизмеримое кресло. Дальше. Дальше был выздоровевший Родофиникин. Это было так и сяк. Это была птица старая, стрелянная. Жесткая серебряная голова его не привыкла к дальним размышлениям, но привыкла к поворотам. Он служил со времен Екатерины. Потом был секретарем в капитуле орденов при Павле, и там изучил человеческое вихревращение, бывшее политикой. Был при Аустерлице и даже пожил в нем два дня. Когда он читал «Солнце Аустерлица», он вспоминал лаковые полы в замке, а если говорили «День Аустерлица», он вспоминал «Утро». Чемоданы, повозки, базарную площадь. Он убегал в этот день из Аустралица, малого скверного городишка. И долго потом разъезжал он с казенными поручениями по Азии, был в Константинополе, привык к военным делам и внезапным смятениям, которые потом оказывались победой или поражением. Но при Александре он был в тени. Азиатские дела были не в моде, а теперь настал его час. И Нассельрод без него ни на шаг. Дальних стремлений у него, как и прежде, не было, но было одно тайное — быть исконным русским дворянином, чтоб все забыли греческие звуки его фамилии. Хотел он также приращения имений, и еще хотел быть предводителем дворянства, хоть въездным. Время было неверное. Равновесие полетело за борт, Восток, может быть, будет завоеван. Проект мог пройти. Тотчас, как он погрузился в кресло, с двух сторон карлика-раскоряка протянули ему бумаги. И Насальрод засмеялся. Грибоедов поклонился туда и сюда и пробежал глазами. Это были письма Насальрода и Родофиникина Паскевичу. Он притворился внимательным. Писали о нем письмо Насальрода. Приезд господина Грибоедова и привезенные им доказательства, что мир заключен и трактат подписан, преисполнили радостью сердца всех. рот любил такие слова, как «доказательство» вместо «мир». Благодарение Богу Всевышнему, благодарение государю-императору, мудро всеустроившему признательность Отечества победоносным войскам, «Дальше, дальше. Скажу откровенно вашему сиятельству, а, что известие о мире получено здесь так кстати, как нельзя более. Оно без сомнения произведет удовлетворительное впечатление на внешние наши сношения». «Угу. Почему, мол, затянули?» «Грибоедов награжден, соответственно, заслугам его, и я уверен, что он будет нам полезен и впредь по делам Персии. Это очень нехорошо». Он улыбнулся, поклонился и пробежал второй листок греческий. «Слов не могу найти довольно выразительных, чтобы писать вашему сиятельству всеобщую радость, которую объята петербургская публика приездом любезнейшего Грибоедова». Раскаряки поклон. «Слезы врагов тоже, думаю, будут изобильны. Я сам одержим болезнью, поздравляю душевно с новыми лаврами». Грибоедов поздравлен от самого государя, и на другой день Карл Васильевич привез из дворца указы об ордене и четыре тысячи червонцев, согласно с вашим представлением. Это очень хорошо. Остается довершить дело, чтобы дать ему дело, и то будет. Что будет, что будет, то будет. Нехорошо. Вот как они заласкали его. Наслерод смотрел на него, подняв брови, ожидал признательности». Наконец-то он раскусил его. Курьер знал себе цену и требовал надбавки. Насальрот не был жаден. Свойственник Паскевича, это нужно было принять во внимание. Он знал к тому же персидский язык и нравы. Насльрод же путал Аракс с Арпачаем. Все трое сидели и улыбались. Начал Насальрот. — Дорогой господин Грибоедов, вы отдохнули у нас, у вас превосходный вид, — сказал он. «О да, нам было отчего отдохнуть, не правда ли?» Они сами набивали цену. «И вот мы с господином Родофийникиным все думаем, все думаем», — сказал старший. «О достойном месте для вас, признаюсь, мы пока его не находим, и очень хорошо, что не находите». «Что мое место, дорогой граф? Я и так облагодействован с высшей меры. Не место прельщает меня». Меня тревожит, как и вас, вопрос о нашей будущности. Не о себе я хочу говорить, но о Востоке. Грибоедов вынул свой проект. Синий сверток ударил в глаза дипломатов. Атака началась. Дипломаты притихли. Сверток внушал им уважение. Туркменчайский трактат. Меморандум. Бухарецкий трактат. Сверток... Насальрод определил на глаз. Сверток был вроде меморандума с приложениями. Он сделал знак читать и ушел в кресло. Рыбка ушла в глубину. Грибоедов говорил тихо, любезно и внятно. Он смотрел то на Насальрода, то на Грека.